Эпилог. Один. Андрей Крымов и Константин Яшин в кафе «Спасательный круг» ждали двух дам. Закуски уже принесли. Они успели выпить по первой, затем по второй. Разумеется, Крымов не мог рассказать товарищу всю правду. Даже десятую долю этой правды не мог открыть капитану полиции с Яшину. Во-первых, тот бы не поверил, а во-вторых, просто щел бы Крымова психом. И это еще в лучшем случае. Поэтому приходилось выкручиваться, обходиться недомолвками, придумывать новые обстоятельства. Как они узнали в Чудове, в камере внезапно скончался Август Самсунович Косматый. Умер от сердечного приступа. Крымов не сомневался, что это леший сумел в последние часы дотянуться до него. Если так можно было сказать. Но как он это сделал? Долгополов сказал. Очень просто. Он, Крымов, спросил у него. Как это просто? Совсем не просто Убить на расстоянии. «Я понимаю, телепатия, но какой она должна быть силы?» Антон Антонович объяснил. «У них была связь между ними, как провод, понимаете?» Август сам пошел на это, когда еще был мальчишкой. Так Леший привязал его к себе и уже не отпускал никогда. Через него видел все, включая Ксению Петухову. Только вот сам Косматый об этом ничего не знал. «Но как это происходит?» Не выдержал Крымов, и тут Антон Антонович взъярился. Повзрослеете, перейдете на новый уровень знаний, расскажу, как это делается. Но начнете все равно с малого. Расскажу, как можно взглядом передвигать предметы. Как можно без выключателя вырубить лампочку. Ой, и как же? Бросить камень, например, не выдержал Крымов. Вот и я говорю, повзрослеете вначале. Но смерть Косматова помогла следствию. Он последним видел Петухову. На него и повесили ее смерть. Впрочем, он это заслужил когда отдавал ее, их общую любовницу, в лапы лешему, из которых никто не возвращался живым или в своем уме. По сути, это и было убийство, но вначале пытка, а убийство потом. «Вон они!» — кивнул на двери Яшин. «Расцвели-то так — оклемались девчонки. Крымов оглянулся. Сегодня обе девицы были в джинсе и коже, никаких голых ног. Лола подошла первой, обняла Крымова и поцеловала его в щеку. «Привет, милый!» «Ну, нифига себе!» — усмехнулся Константин. «Какие нежности, а? Как вас эта поездочка-то сблизила, а?» Девушки сели напротив мужчин. Только на этот раз Лола села напротив Андрея, чтобы глаза в глаза. Ее дреды, нынче как-то особо хитро уложенные, были неповторимы. «А у нас новости!» — сказала за обеих Яна. «И какие же?» «Разные. Но вначале выпьем за встречу и нашу победу, да?» «Святое дело!» — развел руками Яшин. «Давайте только по первой выпьем, что ли? Мы коньяк, а вы...» «И мы сегодня будем пить коньяк», — сказала Яна. «С вами, как друзья, вы не против?» Мужчины переглянулись. «Товарищ капитан», — спросил Яшин, — «что скажете?» Крымов перехватил взгляд Лолы и пожал плечами. «Я не против, они и впрямь уже взрослые. Захотят в космос полететь. Полетят». Яшин разлил коньяк, все чокнулись, выпили и закусили. Только девушки выпили по полрюмки. И правильно сделали. Куда гнаться за крепкими здоровыми мужиками, которым государство доверило пистолеты. Тут надо быть скромнее. Ну так какие новости? Рассказывайте, рассказывайте, поторопил Яну капитан полиции. Дико, интересно. Девушки переглянулись. С чего начнем? спросила Яна. С Насти, ответила Лола. Да, правильно, с Насти, согласилась разговорчивая Яна с короткой стрижкой и колечком в носу. Ей намного лучше. Ее выписали домой. «А когда мы сказали, что тот мерзкий тип, который... Ну, понятно, что он сдох, ей стало еще лучше, но...» Яна неожиданно замолчала. «Что «но?» — кивнул Яшин. Настя решила уйти в монастырь. «Как это?» — спросил капитан. «А вот так это. Она уже и ходила туда один раз. И с монахинями поговорила, и косыночку купила, и вообще...» Яна рассказывала про Настю, а Крымов поглядывал на Лолу. И та смотрела на него и улыбалась. Загадочно и притягательно. Как она умела это делать? Вспоминались черныши. «И захочешь не помнить такое, а не забудешь никогда». «Да, вот дела», — покачал главой Яшин. «Это ее твердое решение?» «Тверже быть не может», — сказала Яна. «Правда». «И вторая новость. Лола, ты скажешь?» «Нет уж», покачал покачала-то головой. «У тебя лучше получается. Ты мастерица ошарашивать людей новостями». «Хорошо». — Мы точно бросаем нашу профессию, — сказала уверенная в себе девушка с колечком в ноздре. — Так, — кивнул Андрей. — Решение мудрое. — И что будем делать? — Учиться, работать, — уточнил он. — Ну, где-нибудь. Или куда двинете стопы, девушки? — В Европу, — очень легко ответила Яна. — Так, заинтриговали, — кивнул Яшин. — Дальше. Лола вновь чуть покраснела, опустила русалочьи глаза и уставилась в тарелку, процедила. «Да говори, Яна, говори уже, если захотела...» И вновь подняла глаза на Крымова. Я лично не хотела этого говорить. Мы решили так. Пока мы такие суперские, молодые, красивые, сексуальные, этим надо воспользоваться. В Европе есть известные студии, которые снимают эротические фильмы. Знаменитые продюсеры дают объявления и приглашают девушек на кастинги. Я уже списалась. Отослала наши фотки. В три студии. И нам ответили «Ждем». Во всех трех. Типа «Ждут». У нас с Лолкой как раз и деньги на такую поездочку скопились. Можно и в Питер было, но там отстой. Мы в Будапешт поедем, да, Лолк? Это чего столица? Венгрии, подсказал Крымов. Ну вот, как от такого предложения отказаться? Мы же не дуры. Что, порно?» Снисходительно поморщился капитан Яшин. «Серьезно?» «Ну да», кивнула Яна. «А что? Классный бизнес. Два года работы, и мы на седьмом небе». Крымов тоже снисходительно взглянул на Лолу. Та, уже совсем раскрасневшись, смеялась в ладони. Девушка с дредами цвета осенних листьев смотрела на него. Глаза профессиональной шалуньи так и сверкали. Эти зеленые русалочьи глаза пели свою песню. Жажда приключений, свободной любви и счастливых надежд, какими безумными ни были бы планы. Хорошенько отужинов и выпив, они решили прогуляться вдоль набережной, где уже шли толпы в обе стороны. Солнце медленно уходило к верхушкам заволжских лесов, разливая по их кромке неровную алую полосу. Яшин и Яна шагов на десять опередили их. Яна что-то энергично рассказывала капитану. Тот время от времени привлекал ее к себе за плечо и оживленно кивал. «Представляешь...» — Лола держала Крымова под руку. «Однажды тебе будет скучно. Ты останешься один. После того, как убьешь очередного монстра, будешь сидеть дома, уставший, мрачный, грустный, и тебе захочется чего-то очень красивого и шикарного». «Какого, знаешь?» «Какого, например?» Она взглянула на него снизу вверх, и в ее русалочьих зеленых глазах сверкнуло вечернее солнце. «Девушки с красивым телом, вот какого!» а -а -а, ага «Захочется отзывчивую и милую, готовую выполнить все твои сексуальные фантазии». «Вот как!» «Вот так, товарищ капитан в отставке!» «И ты включишь на компе порнушку!» «Не включу, детка!» Она дернула его за локоть. «Вдруг...» Говорю, и потом не зарекайся, включишь, и увидишь на берегу чудесного Средиземного моря на пляже прекрасную меня обнаженную бегущую по песку кому-то навстречу. Не к тебе, Крымов, не к тебе, к другому принцу. Она заглянула в его глаза, и вот тогда ты пожалеешь обо мне. Она еще теснее прижала его локоть к себе, так пожалеешь, что сил не останется, и ты прошепчешь мое имя, Крымов, ты позовешь меня бегущую куда-то в космические дали, на другом конце вселенной. Лола! Два. Они сидели в саду Долгополова за круглым деревянным столом и пели сливовую наливку домашнего производства. Под чай и пряники, и плюшки, которые прихватил в кулинарии гость этого дома. «Откуда вы ее взяли, Антон Антонович? Эту чудесную Алису? Неужели она вам не сказала? Она же такой болтушкой бывает, когда дело сделано, и можно расслабиться». «Но как она сделала это?» – спросил Крымов. «Она отрезала яйца монстру, которому тысячи лет!» «Как он позволил ей это сделать?» «Почему не распознал в ней силы куда более могущественные, чем представлял он сам?» «Сколько вопросов!» «Она понравилась вам?» «В том облике, в котором решила предстать перед всеми нами?» «О, да!» – усмехнулся Крымов. «Кто она? Агент Небесной канцелярии?» «Видите, на многие вопросы вы уже сами даете ответы, Андрей Петрович» усмехнулся Долгополов. Она ангел-истребитель. Киллер, но исполняющий божий промысел. Я кое-что проясню, можно? Прошу вас. Думаю, вы хорошо помните историю с Лилит. Примечание. Лилит. Упоминается второй роман трилогии «Лилит. Огненная душа куклы». Конец примечания. Я не о земной женщине, попавшей в лапы другой земной женщины, давно погибшей и пытавшейся по трупам и через чужие души вернуться назад. «Я об истинной Лилит, о древней богине, которая перешла все допустимые границы и была изловлена теми, кому Господь дал стеречь небо и землю». «Да уж, такое не забудешь», — сказал Крымов. «Но я никогда вам не рассказывал подробности этого дела. Тот художник, которого в порыве мести решила погубить Лилит, был, разумеется, беззащитен перед ее демонической силой. Вы сами помните, равных Лилит трудно было найти. Она владела пространством исчезала в одном месте и тотчас появлялась в другом. Такую способность имели только древние боги, однажды обернувшиеся демонами. И, конечно, ангелы, посланцы света. В тот день Лилит хоть и знала, что ей надо отказаться от гнева и мести, умерить пыл, решилась на этот шаг. Ей опять, как и века назад, понадобилось оспорить право бога, насолить ему во что бы то ни стало. Она могла бы раздавить свою жертву, как божью коровку, но увидела художника в компании с девушкой. Милая девушка лет двадцати, подруга живописца, певца ангелов. Неважно, как ее звали тогда, у нее могут быть разные имена. Она потом рассказала мне, как все было. Они встретились на обзорной башне. Лилит решила вытолкнуть художника через стекло и так погубить его. Но милая подруга художника встала между ними, успела и отразила нападение. И Лилит потерявшая силы, увидев, что ненавистный иконописец, на этот раз защищен, как броней, отступила и ушла. Ей хватило силы остановить саму Лилит? Ту Лилит, которую я знал? Которая могла, как вы сказали, обернуться вихрем и оказаться у вас за спиной? Просто разорвать вас на части? Представьте себе. Так это она, Алиса? Да, это она. Только облик немного изменила. Характер, темперамент. Это в ее силах и воле. Над ней властен только один Господь, а Он позволяет импровизировать в интересах дела. Она понравилась вам, не так ли? Разумеется. Как женщина, что я могу с собой поделать? Она флиртовала со мной. Забудьте об этом. Крымов прикинул все за и все против. Забыл. И с простыми женщинами трудно справиться, а с женщиной ангелом? Да упаси Господи. Мудрый ответ. Долгополов задумался, а Крымов забрался в карман и вытащил небольшой предмет. Он грелся на его ладони, как огромная божья коровка. «Что это?» — спросил Антон Антонович. На ладони Крымова лежал камушек из красной яшмы, выточенной в форме сердца. «Если я кому-нибудь скажу, что это сердечко подарил Емельян Пугачев своей полюбовнице Инжире, ставшей ведьмой...» Андрей улыбнулся. «Кто мне поверит?» «Никто!» — покачал головой старик. «Я хотел спросить вас...» Да. «Почему он, монстр, назвал вас Аврелиусом?» «Вам послышалось?» «Да нет, не послышалось», — Крымов зажал камень в кулак. «Я спросил об этом Алису. Она рассмеялась и сказала, что вы сами должны решить, говорить мне об этом или нет. Так что не послышалось, Антон Антонович. Вот болтушка». «И тем не менее. Может быть, однажды я об этом расскажу вам, Андрей Петрович», — улыбнулся Долгополов. «Может быть». «Да вы все издеваетесь надо мной. Право слово» заметил Крымов и прихватил бутылку с домашней настойкой. Ну что, я наливаю еще по одной. Что спрашиваете? Усмехнулся Долгополов. Конечно. Крымов разлил настойку по стопкам. Вы не договариваете мне, оставляя пустоту, и в моей душе, и в моем сердце, и даже в рассудке. Сейчас заплачу. Правда, правда. Не сгущайте вы краски, Андрей Петрович. Ничуть я не сгущаю. Скажите здесь и сейчас, кто такой Аврелиус? Антон Антонович пожал плечами. «Хорошо, скажу, но вначале по рюмочке, раз уж налили. А то. Мужчины выпили». Долгополов неторопливо проживал дольку яблока и улыбнулся чему-то очень давнему, затерявшемуся во времени. Аврелиус был личным секретарем и библиографом двух последних королей мировингов – Пипина и Хильдерика. И однажды он подслушал совершенно непреднамеренно «Ручаюсь вам!» «Легенду о чаше Грааля и о том, где она может храниться».